Схватка длится не больше минуты, а магаки уже бегут к своим пирогам, чтобы как можно быстрее убраться отсюда. Бойцы намерены преследовать врагов, но Дмитрий удерживает их от этого. Ну, не хотелось ему вести войну на уничтожение, и все тут. Он был просто убежден в том, что большие потери вынудят соплеменников бежавших хорошенько подумать. А стоит ли овчинка выделки? Только один он убил сегодня четверых. Насколько он знал, обычно при столкновениях потери были всегда скромными. Сегодняшний размен должен был заставить Хокота и Магаков призадуматься о целесообразности дальнейших боевых действий. Делить, по большому счету, им нечего. Конечно, желание заполучить новинки — Никуда не денется, но опять-таки всему есть своя цена. Лишь этим вечером каждый из отрядов оставил столько взрослых охотников, сколько их есть в небольшом роде. Избиение сауни на летнем стойбище наверняка прошло не столь уж и благостно. А иначе с чего бы им так ериться? Это очень большие потери. А ведь есть еще и буги. Если они не участвовали в избиении, сауне, то не понесли серьезных потерь. И это обстоятельство может вывести их в лидеры. И если этого еще не случилось, то они буквально в шаге от доминирующего положения. Сомнительно, чтобы держащие в своих руках власть шаманы, хакота и магаков не понимали этого. Дмитрий смотрел на брошенных к его ногам раненых, троих хокота и двоих магаков. Раны несерьезные, жизни не угрожают. Пленников притащили, чтобы по давней традиции предать их мучительной смерти у тотемного столба. Но у Соловьева были другие планы. Ему нужно было отправить посланников, и вот эти подходили на эту роль лучше всего. Ну, не отправляться же самому, в самом-то деле. С ним оставалось только двое его бойцов. Остальные и те двое охотников из беглецов разберлись по лесу, сзывая соплеменников. Нечего им плутать по лесу, и здесь не следует оставаться. Вот соберут и направятся все вместе на полуостров. Там люди придут в себя и отправятся дальше, вверх, по дону. Большое кочевье закончилось, так и не успев толком начаться. Раны пленников обработали настолько, насколько это было возможным, а учитывая способы местной медицины, так и вовсе на высшем уровне. Во всяком случае, здесь не применялось никаких антисептиков, ну, максимум раны промывались водой, а там жисть заразы хватает так что спирт очень сильно повышал шансы на выздоровление. Созванные соплеменниками сауни начали активно стаскивать к берегу трупы погибших в лесу. Дмитрий строго-настрого запретил отрезать у трупов головы. Он намеревался передать тела погибших их соплеменникам нескверненными, чтобы и те могли достойно похоронить павших родственников. А еще это должно было наглядно показать, насколько сауни сильны в своих лесах. Места вполне хватает, так что пусть все живут на своих территориях. Появились и двое ослушников, которые с гордым видом несли по три головы убитых ими врагов. Правда, имелись еще, но тут их настигло разочарование, и приказ Дмитрия относительно трофеев. Еще больше, их удивило распоряжение притащить обезглавленные трупы. Задачка, однако, ведь во время погони отбежать они успели на изрядное расстояние. Но все же приказ было решено выполнить, ведь его отдал тот, кто привел их к великой победе. Все эти телодвижения продолжались часа два, никак не меньше. Я отняли много сил. Но тем не менее, все погибшие вложены в лодки. Ничего не понимающие Грот и Тынг присовокупили к телам свои трофеи. А ничего, так постарались, изрядно. Десятка три накрошили. Выходит, нападавших было ничуть не меньше шестидесяти. По всему получается... Если бы отряд дмитрия замешкался малость и ударил когда в дело вступили бы все нападающие, то никакие доспехи не спасли бы воиину в сауне они победили только потому что разбили эти два отряда по очереди причем каждый раз используя эффект неожиданности а вот теперь моменты истины сейчас придется серьезно рискнуть ведь он собираться поступить в разрез древним обычаям чем это может обернуться можно только гадать остается лишь уповать на свою избранность великим духом ну и опять на удачу нет а почему бы и не повести еще раз если уж весь вечер везет а тут всего то малость самое что ни на есть ведь ясно же что это сборная солянка, хотя шанс, что здесь есть хоть одна семья, имелся. Слабый, но он был. Хакота, Магаки, сейчас вы сядете в лодке и поплывете к своим стойбищам. Джим, как это в лодке? Тихо, я еще не закончил. Вы отнесете в свои стойбища весь от сауни Продолжил он, обращаясь к пленникам. «Вы расскажете, что сауни больше никогда не придут на большую охоту, а останутся в своих лесах. Мы не хотим проливать кровь, но каждого, кто захочет напасть на нас, мы убьем. И еще передайте, что мы больше не появимся на Харуке. Наши охотничьи угодья мы оставляем Хакота, Магакам и Бугам. Все!» «Отправляйтесь!» Несмотря на протест, который легко читался на лицах, бойцы все же подчинились приказу Дмитрия. С недовольным ворчанием они помогли пленникам отчалить от берега на трех больших пирогах, переполненных телами погибших. Скорость передвижения у них будет медленной, но это не беда. Течение реки им поможет добраться до места. А вот для Дмитрия начинались настоящие трудности. Да, люди подчинились воле того, кто даровал им большую победу, но теперь они хотели получить объяснение. И лучше бы ему быть убедительным. В противном случае могло получиться все, что угодно, и даже самое плохое. Это он мог в этом не увидеть ничего особенного. А вот они страшное попрание их древних обычаев и устоев, тем более, что тот раненый мужчина был не тем иным, как такункой. Вот уж кому не следовало выжить. Соловьев вдруг почувствовал, что ему сильно не хватает его ружья. Оба ствола были с ним, но сейчас они припрятаны в лагере. Наличие огнестрельного оружия в данный момент могло оказаться весьма кстати, ведь он серьезно рисковал собственной шкурой. Даже завершившаяся удачно большая охота не несла столько угрозы, сколько вот этот поступок. Но он чувствовал, что прав в отношении пленников и поступает именно так, как надо. Остается только убедить в этом озлобленных громадными потерями Сауни. «Как ты посмел отпускать пленников, которые должны были умереть у тотемного столба?» Голос Токунки звучит слабо и натреснуто, но довольно грозно. «Мало того, — говорит он тихо, — но слышно его прекрасно, потому что все внимают ему. Ну, господи, ну почему этот дебил должен был выжить?» Хотя... Нет, вряд ли он протянет слишком много. Но, с другой стороны, этот паразит вполне себе успеет наговорить достаточно, чтобы настроить на нехороший лад вот этих людей. А там они доберутся до нового. Лариса, Сайна, дети, Максим, остальные, поверившие ему... Нет... Все же тяжкая эта работа — быть полным идиотом. Ну, нельзя вот так рубить сгоряча, дебил. Неужели ты еще не понял, что вот так ломать их через колено опасно? Да, с пленниками ты поступил разумно, тут никаких сомнений. Но разумно для кого? Получается, не для сауни, это уж точно. Спокойно, не дрейфь теперь только вперед буром напролом да нет у тебя другого пути иначе конец верховный шаман сказал что сауни не должны отправляться на большую охоту но он сказал что если это случится то ни один не вернется обратно но я спрашиваю у вас где ваши жены и дети он упер строгий взгляд Выживших охотников. В ответ Гунг и Атар, а это были они, только понурились. Здесь яблочко. Я спрашиваю у тебя, такунка, где твои жены и дети? А вот этот взирает буквально с ненавистью, хотя и при смерти. Гляди, гляди, смотри, глаза не сломай, говнюк. Получается, с большой охоты вернулись несколько человек, но нет ни одной семьи, ни один род не выжил. Именно об этом говорил Вейн. Но ты, Такунка, уверил всех в том, что Вейн неправильно толкует волю великого духа. Ты привел савник к гибели, а сейчас смеешь спрашивать, почему я отпускаю пленников? Но я объясню тебе, если ты настолько глуп. Я отпустил их, потому что хочу, чтобы сауни выжили, а племя возродилось. Пусть они передерутся между собой. Пусть думают о нас что угодно, но только ставят в покое. Нам нужно думать о том, как получить время, чтобы залечить раны, а не о мести.